Глава 8 Долгожданное возвращение. «В этом нет необходимости, если вы сами не желаете такого», – уклончиво ответил глава совета, понимая, что кроме него сейчас на видеосвязи находится также и император Виса. «Надеюсь, что это происшествие не принесло вам трудностей, и мы сможем разобраться во всем этом без вмешательства третьей стороны». Совет может предоставить компенсацию, естественно, в разумных пределах. Мне это без надобности. Единственное, что меня сейчас интересует – возвращение домой и начало подготовки к предстоящему вторжению врага. Надеюсь, что недавняя ситуация на собрании Совета никак не повлияет на мои планы сейчас и в ближайшем будущем. Вот теперь разговор перешел к главному – тому, ради чего Хиро решил остаться. «Не думаю, что мое личное присутствие при выяснении всех обстоятельств так необходимо, а также разобраться с этим вопросом вызвался судья с Эльфиэлой. Надеюсь, их двоих достаточно, чтобы говорить от моего лица». «Хорошо», – постарался сохранить спокойное выражение лица глава совета, но было понятно, что эта новость ему совсем не нравится. Правда, учитывая последние обстоятельства невозможные проблемы в будущем, если он сейчас решит перечить командиру, куда страшнее и опаснее как для него, так и для всего совета в целом. Поставив на весы оба этих пункта, он как грамотный и хороший лидер принял правильное решение. Раз вы согласны на их участие в качестве ваших доверенных лиц, то никто возражать не станет, все же фракции ревизоров и... «В общем, надеюсь на наше плодотворное сотрудничество в будущем. Единственное, о чем я вынужден вас предупредить заранее, в случае, если ваши доверенные лица не смогут ответить на некоторые вопросы или предоставить необходимые доказательства по запросу, вам все же придется поприсутствовать лично или же передать запрошенное через них. Вас это устроит». «Без проблем. Мы уже обсудили этот вопрос с судьей, и в случае чего я готов пойти навстречу», — кивнул командир. «Разрушенный до вашего прибытия флагман мне бы хотелось забрать с собой. С этим не возникнет никаких трудностей. Мы запишем это в отчете как ваш военный трофей», — на этот раз ответил император. «Что на самом деле им и является? Был рад вновь встретиться с тобой, Хиро» пусть и не при самых приятных обстоятельствах. Помни, мы всегда рады видеть тебя и твою семью на наших территориях. Очень хочется верить, что виз был и есть и навсегда останется твоим родным домом. «Я тоже был рад с вами пообщаться, император». Совсем немного склонил голову командир как равному, а не как подданный. «Вполне возможно, что когда-нибудь во мне сыграет чувство ностальгии, и я приеду к вам погостить». «Буду надеяться на тёплый приём с вашей стороны в таком случае». «Обязательно!» — искренне и с нежностью улыбнулся лидер Виса. «Ещё увидимся!» На этих словах связь с ним прервалась, оставив наедине главу совета и Хиро. «Мне бы очень хотелось поговорить с тобой наедине, когда у тебя будет на это время, Хиро». С уходом одного из собеседников Орвелс немного расслабился, «Пожалуйста, дай знать, если у тебя появится время. Буду ждать». «Ничего обещать не могу, но постараюсь». Не стал давать обещаний командиру, учитывая, что в ближайшее время собирается покинуть галактику, о чем главе совета знать совершенно не обязательно. «Подведя итог, я могу быть свободен?» «Конечно». Немного с натяжкой улыбнулся собеседник. «Увидимся». Экран голографа потух, что означало конец видеотрансляции. Хиро устало выдохнул, покрутил головой в разные стороны, разминая затекшую шею, и впервые за долгое время на его лице проступила обычная улыбка. Наконец-то все это закончилось, и они вернутся домой, на землю. Как бы император не старался привить у него чувство ностальгии, и несмотря на количество прожитых лет или даже веков в Висе, командир уже все давно для себя решил. Роднее место прямо сейчас во всей галактике, чем на Земле, ему не найти. Какое-то странное и непонятное чувство радости и ожидания появляется, стоит ему только вспомнить о ней. Разве не так себя ощущают те, кто давно не был дома? «Как я понимаю, вопрос с собранием и последующими разбирательствами пока решен. Незаметно рядом с ним появился Тед. Теперь мы возвращаемся на подконтрольную тебе планету. Мне очень хочется увидеть, как она выглядит, несмотря на все недавние происшествия на ней. Надеюсь, что, как и я ранее, ты проведешь мне экскурсию по своей территории». «В отличие от тебя, я не являюсь избранным правителем Земли», усмехнулся командир, глядя на товарища, «но все равно считаю это место каким-то... родным, и к нему меня тянет постоянно». «Неожиданно!» – удивленно воскликнул глава Аркакиса. «Разве на той планете есть те, кто могут превосходить тебя по статусу или более достойно этого титула?» Дело не в этом. Пусть эту планету и считают отсталой по сравнению с многими другими в галактике, ее развитие находится на очень низком уровне, а продолжительность жизни ее обитателей вообще смехотворна. Командир с нежностью оглядел весь персонал в рубке управления загруженных работой и качественно выполняющих свою работу. Разве это все имеет значение? Ведь что самое главное в обществе? «Статус, сила, власть ресурсы?» – приподнял одну бровь Тед. «Люди!» – рассмеялся Хиро. «А все остальное наживное. Когда осознание этого станет во главе всех остальных приоритетов, поверь, твое мировоззрение кардинально поменяется. В любом случае, Тед, у меня уже давно назрел к тебе вопрос, но все никак не удавалось его задать. Сейчас у тебя есть время, чтобы обсудить кое-что». «Полно!» — хмыкнул он. «Как видишь, я сейчас свободен целиком и полностью. За всеми недавними событиями у нас даже отдохнуть нормально не получилось, а сейчас все тихо и спокойно. Пока еще у меня нет никаких обязанностей на станции, и, судя по всему, до прибытия на Землю не появится. Вот там уже я покажу себя во всей красе. Вот и славно. Погоди минутку». Командир оставил собеседника и вновь направился к Светлане. «Как обстоят дела?» «Докладываю». Девушка выглядела измотанной и уставшей, но увидев командира, сразу же немного взбодрилась. «Повреждение всех щитов примерно в районе 30-35%. Все же нас атаковало сразу несколько флагманов из десяток кораблей чуть ниже рангом». При такой интенсивности им бы потребовалось около часа, чтобы разрядить все генераторы. Но благодаря вашим заранее отданным приказам, наши инженеры были готовы в любое мгновение начать замену их на новые. Учитывая количество, которое магазин нам выделил такими темпами, мы бы могли держать оборону довольно долго, в отличие от наших противников, у которых нет возможности хранить такое количество ресурсов на кораблях. Так что с учетом всего вышесказанного, даже без прибытия поддержки со стороны Совета и ВИСа, мы бы сами смогли разобраться со всем флотом противника, пусть и понести бы при этом серьезные финансовые потери. Всегда лучше перестраховаться, чем недооценить нашего врага. Это касалось отданного командирам приказа о замене вышедших из строя генераторов «Случись затяжная битва», Она могла бы произойти, если бы Ургеля не удалось уговорить. Один тот факт, что он решил вернуться обратно, решил исход сражений. Сколько потребуется времени на прямой путь к Земле, если отправиться прямо сейчас на максимально возможной скорости? Примерно около двух недель, если задействовать ресурсы станции по максимуму и нигде не останавливаться. Девушке потребовалось около минуты, чтобы провести все необходимые расчеты при помощи ИИ-станции. Для поддержания такой скорости потребуется задействовать некоторые ранее незадействованные ресурсы станции, и это может вылиться в довольно большой расход кристаллов эволюции. Тогда предупреди всех, что мы воспользуемся маяком и отправимся телепортом напрямую ко второй станции. Глаза девушки от этих слов округлились, что неудивительно. Ранее еще не возникало ситуации, когда требовалось задействовать установленный маяк, и никто не знал, как вообще все это будет происходить. Перенести такую махину из одного места в другое в мгновение ока, какие будут последствия для всех, кто будет находиться в этот момент на станции безопасно ли это вообще. Именно это читалось в ее глазах. Но перед этим обсуди всё с ИИ, узнай о любых возможных рисках и последствиях такого переноса. В случае, если это хоть как-то может навредить находящимся на станции жителям, мы не будем использовать эту технологию. Если никаких рисков не предвидится, то в течение часа в крайнем случае двух начнём перемещение. Успеешь совсем разобраться за это время? «Сделаю всё возможное». Глаза Светланы загорелись решимостью и желанием как можно сильнее углубиться в этот вопрос со всей присущей ей напористостью. «Можете рассчитывать на меня?» «Ты рада, что возвращаешься обратно на землю?» Неожиданно задал вопрос командир, глядя на девушку. Не кривя душой, он считал ее одним из самых главных сокровищ, которые ему удалось приобрести на земле – Однако ее сестра с братом почти с самого начала находятся рядом с ним и всегда выкладывались на полную нежалость на любые трудности. Особенно Светлана, взявшая на себя роль управления станцией и прекрасно с ней справляющаяся. Трудно представить рубку управления без ее главного достояния – ее. Сколько бы Хиро ни думал, он просто не может вообразить никого другого на этом месте. После всего, через что нам довелось пройти? «Мне очень хочется увидеть, чего наши соратники смогли добиться за то время, пока мы бороздили космическое пространство», — с теплой улыбкой ответила девушка. «А еще хочется поностальгировать, пройтись по земле босыми ногами, позагорать под теплым летним солнышком или же искупаться в озере или море. Мне этого действительно не хватало все это время, но...» Пока не ясно, когда получится все это сделать. «Переживаешь, что Земля все еще опасна для простых жителей?» кивнул командир, пододвигая одно из свободных кресел поближе, чтобы разговор казался более сокровенным, не как начальника и подчиненного, а на равных. «Понимаю, что еще далеко не все идеально, но мы продолжим и дальше восстанавливать планету до того уровня, которым она обладала до прихода игры». Пусть на это потребуется время, множество вложенных усилий и сил, но будь уверена, однажды каждый на ней будет чувствовать себя в безопасности, как это было ранее. Говоря это, Хиро все же немного кривил душой. Если все вернется, как это было раньше, то вместе с этим и выплывет все то гнилое, бич человечества». Тщательно изучая вопросы, связанные с Землей еще во время подлета к ней, командиру довелось увидеть огромное количество различных ужасов и преступлений на, казалось бы, мирной планете. Даже без всех этих игр и прихода системы люди сами себя уничтожали всевозможными способами и делали это ровно столько, сколько зарождалась цивилизация». Мирная и спокойная жизнь расслабляет, заставляет мозг искать приключений и острых ощущений, и порой они выливаются в нечто нелицеприятное, грязное и откровенно ужасное. Такими темпами, как развивалась Земля до прихода игры, им бы потребовалось несколько веков, чтобы самим себя уничтожить или довести до крайне ужасного состояния. Но обо всем этом Хиро говорить не собирался, да и не то время и место. «И все это благодаря тем храбрецам, что встали на защиту своей родной планеты Грудью, включая тебя и всех остальных жителей станции», – погладил ее по голове командир. «Пусть вы и отправились со мной в космос, пока остальные заняты восстановлением планеты. Можешь быть уверен, ваш вклад во все это будет не меньше, чем их». «Ведь пока не заняты там, на земле, мы делаем все возможное, чтобы обезопасить ее от любых угроз извне. Когда мы вернемся обратно, всем членам станции будет выдан месячный отпуск. Вы сможете вдоволь отдохнуть и заняться теми делами, которые ранее откладывали. Потом, конечно, придется вновь приступить к работе, ведь еще ничего не кончено». Но когда мы добьемся всех поставленных нами целей, вот тогда сможем жить так, как всегда этого хотели. Конечно, пусть девушка улыбалась, по ее щекам текли слезы. Ведь именно ради всего этого я и стараюсь выкладываться на полную, и именно это дает мне стимул двигаться дальше, несмотря на любые трудности. А также вера в вас, командир, как я и говорила ранее, «Именно ваше появление подарило нам всем надежду, и мы не собираемся упускать ее, вцепившись руками и ногами. Пусть мы слабые поодиночке, но вместе мы сила и обязательно сможем преодолеть любые трудности». «Мне приятно это слышать». Хера встал и отодвинул приватизированное у кого-то из помощников Светланы кресло. «Видимо, стоящая рядом девушка как раз этим кем-то и является». Но она молча и терпеливо стояла рядом, не вмешиваясь в разговор. «Скоро вернусь, сообщи мне, как будут результаты разговора с ИИ». «Есть!» Быстренько стараясь сделать это незаметно, утерла слезы девушка и приступила к работе. А командир вернулся обратно к Тету, чтобы сразу же переместиться с ним в кабинет. «Твои отношения с подчиненными меня действительно впечатлили». Оказавшись наедине, сразу же сказал он, в нотках голоса слышалось неприкрытое уважение, и то, как они относятся к тебе, это поистине превосходный симбиоз. Думаешь, чтобы мне достичь такого уровня? Впрочем, это невозможно. Наше мышление с тобой во многих вопросах отличается, как на удивление сходится в еще большем количестве, но в этой ситуации ты дашь мне форум». «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе», – пожал плечами командир, подходя к небольшой кухне. Он, как в старые добрые, собирался лично заварить несколько кружек кофе и обсудить крайне важный вопрос со своим союзником. «Вроде ничего сложного, но придерживаться этого сможет не каждый. Как ты и сказал, необходим определенный тип мышления». Мне до этого, можно сказать, потребовалось переродиться и заново осознать себя. Сомневаюсь, что многие смогут повторить мой опыт. И то верно, принимая из рук Хиро Кружку, хмыкнул Тэд. Так о чем ты хотел со мной поговорить? О предстоящих тренировках и посещении другой галактики. Сделав несколько глотков ароматного напитка, удовлетволённый его вкусом, откинулся на спинку дивана командир В частности, о времени, которое на это все потребуется, по нашим с тобой договоренностям. «Ты о том, что я обещал быть под тебя всего полгода», — сразу же уяснил необходимая глава Аркакиса, — «об этом можешь не беспокоиться, так как это решение с моей стороны, а не навязано тобой, то нарушения договора нет, да и, честно говоря...» После всего пережитого мне тоже требуется некоторое время на отдых и осознание действительности. Слишком долго мы с братом находились в подвешенном состоянии. Слишком много пролилось невинной крови по моей и по его вине. Это уже не изменить. Но груз ответственности за происходящее все равно давит. Мои доверенные люди наверняка смогут справиться со всем и без меня. По крайней мере, несколько лет уж точно». Так что беспокоиться не о чем». «Спасибо», – облегченно выдохнул Хиро. «По правде говоря, ему было немного страшно начинать этот разговор, ведь неизвестно, как мог повести себя Тед. В случае, если бы он отказал провести их в другую галактику как раз-таки из-за истечения срока заключенного договора, пришлось бы многое переделывать в их почти готовом плане. Я действительно признателен». «Тогда сделаешь мне экскурсию по прибытию», — хмыкнул собеседник. «Слышал, что ты собираешься предоставить всем жителям станции месячный отпуск. Вот у нас и появится время немного развеяться и отдохнуть, как и им. Нам тоже требуется иногда просто остановиться, оглянуться и перевести дыхание. Не находишь?» «Так и есть». Дальше уже пошли разговоры на совсем отвлеченные. Темы пока с командиром не связалась Светлана. «Лидер, я все выяснила и обсудила. Перенос при помощи способности станции к маяку абсолютно безопасен и не несет никакой угрозы для тех, кто будет находиться на станции», радостно произнесла девушка, «начать подготовку». «Она не потребуется», – рассмеялся Хиро и громко произнес. «Активировать способность переноса! Возвращаемся домой! На землю!»